Глава четвёртая. Едва дверь комнаты закрылась, за спиной кая он тотчас же сбросил свою маску. Он прижал меня к стене и зафиксировал шею одной рукой. От него приятно пахло, этот запах не ассоциировался у меня с мерзавцем, который замыслил что-то нехорошее против меня. «Почему сразу не сказала, кто ты такая?» — процедил он. «Отпусти». «Отпущу, когда скажешь, зачем приехала. Лишний раз напомнить моей матери о том, как отец завёл себе любовницу семь лет назад. Мама умерла. у глазах защипала от слёз, вот-вот разревусь. Но я не хотела, чтобы Кай думал, что я давлю на жалость, используя свои артистические способности. Просто со смерти мамы прошло не так много времени, и мне до сих пор было больно осознавать, что я больше никогда не увижу её. Осознавать, что нас некому защитить, в случае чего мы слои одни. «Какая жалость, сестрёнка!» Проговорил парень с сарказмом. «Какая я тебе сестра?» «Если не какая, то зачем осталась в нашем доме, да «Дай угадаю. Надеешься на то, что папа и тебя признает своей дочкой, и озолотит Расчет оказался верным. «Он уже подыскивает тебе институт. Готов забашлять немалые деньги, чтобы тебя туда приняли». «Молодцуня!» «Мне ничего не нужно от твоего отца. Я могу уйти из вашего дома в любой момент. Даже прямо сейчас». Кая резко отпустил меня, но не перестал смотреть с ненавистью. «Я тебе не верю, енот. Это просто слова». Яков Григорьевич попросил меня остаться. Временно. Родилой. Потерла шею, решив не обижаться на енота. Несмотря на то, что рука Кая больше не сдавливала её, я всё равно продолжала чувствовать её на своей коже. «Ложь!» «Ты можешь сам спросить об этом отца», — пожала плечами. Кая обдал меня холодом своих глаз и сказал. «Через час будь готова. Покажу тебе город». «Что? Но я...» Моргнула ресницами, растеряна. Хотела сказать, устала, но не привыкла жаловаться. «Ты слышала, что велел папа. Он хочет, чтобы мы подружились. И мы подружимся, енот». Кай провёл двумя пальцами по моей щеке, словно разрезая её на две части. «Хватит называть меня енотом!» Вспыхнула я. «Я буду называть тебя так, как хочу». «Нам не обязательно дружить и тесно общаться». Отвела глаза, не в силах выдержать сканирующий взгляд парня. «Нет уж, хочу знать, что за штучка поселилась в моём доме», — усмехнулся он. «Для этого вовсе не обязательно выезжать в город. Я могу рассказать о себе за чашкой чая в столовой, если тебе это действительно интересно». Не «Интересно. Хочу знать твои планы на будущее». Кайя скрестил руки на груди. «Я найду работу, накоплю на жильё и заберу Лоя. Она не будет вам мешать». «Наполеоновский у тебя планы енотик. Копить на жильё в нашем городе придётся лет, этак, десять, если не больше. Проще уговорить отца купить вам квартиру. Кстати, отличный вариант. Ты так не считаешь?» Кай вздёрнул бровь, ожидая моего ответа на провокационный вопрос. «Если я скажу «да», он заявит, что я хочу раскрутить его отца на жильё. Если отвечу «нет», он будет уверен, что я нацелена на большее. Прижиться в их доме, стать частью их семьи. Что хуже? Неизвестно. Я буду благодарна Якову Григорьевичу за любую помощь, но просить его купить нам квартиру не буду. Скользкая ты девушка, прям как твоя мать. Не трогай мою мать. у, -у как глазки засверкали. А защищать будешь свою непутевую мамочку, да? Кстати, ты в курсе, что она приезжала сюда, в наш дом? Я... Нет, я не знала. Мама никогда не упоминала, что ездила к Пожарскому. Она приходила сюда, чтобы рассказать моей матери о том, что спит с ее мужем. Я хорошо помню тот день. После того, как охрана выставила наглую мерзавку за ворота, матери пришлось вызвать скорую. Я всё помню, будто это случилось вчера. Мне жаль. Тебе не жаль, енот? Ты надеялась, что твоя мать добьётся развода любовника, и вы все вместе дружную толпой уедете в и своей мухосрани. И поселитесь в нашем доме. Только вот вмешался дедушка, и планы твоей матери полетели коту в одно место. Неудивительно? что она в итоге плохо кончила. «Она... она была хорошей!» — выпалила я. Не в силах больше слушать его обличительную речь, оттолкнула Кая и вылетела из его комнаты. «Будь готова через час!» — крикнул он мне вслед. «Никуда с ним не поеду, не поеду. Не хочу слушать о темной стороне жизни моей мамы. Я хочу сохранить в памяти ее светлый образ, а он его разрушает». Она была гордая, она никогда бы не пошла к жене Якова Григорьевича и не стала бы говорить сопернице гадости. Я уверена. Я отыскала нашу слое комнату и переоделась в домашнюю одежду. Ходить в черной тесной юбке и белой блузке я больше не могла. Длинные темные волосы, свою гордость, и обрала высокий хвост. До сна оставалось еще много времени, и нужно чем-то себя занять. Пойду проверю, как там сестра. Нашла ли она общий язык с отцом? Яков Григорьевич говорил по телефону, а Ло играла на диване с куклой. Я поцеловала малышку в лобик и спросила, как у неё дела. «Хорошо», — ответила она. «А где Кай?» «Он в своей комнате». «Я тоже хочу посмотреть его необычную коллекцию», — заявила лоя смешно оттопырив нижнюю губёжку. «Хорошо, может быть, он тебе её покажет», — ответила с горькой улыбкой. «Если в понимании Кая демонстрация коллекции — это выражение осуждения и неприязни к нашей семье, то я бы предпочла, чтобы никогда не показала ее Лоэ. Она ведь чувствует все, и уже потихоньку привязывается к Каю. Ей безумно интересно, а каково это имеет старшего брата? По лестнице спустился пожарский младший, одетый в белоснежную рубашку и черные штаны. Он зачесал свои непослушные волосы назад и выглядел на все сто. В руках каи крутил брелок с известным автомобильным логотипом. «Ты готова, Стелла?»